Глава 21. первая Наблюдаю за тем, как Бо пускает слину на гнома Иуду. Гном нервничает. «Слухай, хозяин, чего это он, а?» «Три часа ничего не ел. Я сказал ему, что тебя можно съесть». «Не по». Бо медленно подступает к гному, тот пятится, упирается в стену. Натягиваю улыбку. Значит, продал меня за медяк, да? Уволить бы его. Довольно да хороший работник. Заберет с собой бригаду, а других искать времени у меня нет. За 50 золотых, вообще-то. Хозяин, ты чего? Там же люди, это серьезные были. Все равно бы прошли куда надо. Отвали от меня, отбил до зеленая. Бони мелочиться. Хватает гнома за широкую талию, втягивает носом его смачный аромат. Оправдание, пожимаю плечами. Предатели будут сожраны. Живьем. Гном хватается за нижние клыки орка, отпихивая от тебя его башку. «Хозяин, но ты совсем деловую чуйку растерял. Я же говорю, они все равно бы вошли. Тебе жалко, что я подзаработал на них. Ох, морда ты зеленая, как же у тебя из пасти воняет. Это он в натуре кусается. Хозяин, во имя молотой бороды, прощай уже!» «Больше так делать не будешь?» «Не буду. Молотом твою хозяйскую башку». — Ладно, последний шанс тебе. Бо, отпусти его. Орг будто и не слышит меня. Голод не дядька. Киваю более умному Буму, чтобы тот утихомирил своего брата. И вот уже с интересом наблюдаю, как братья со всей дури мутузят друг друга, а гномы разбегаются во все стороны, чтобы не попасться под горячую руку. А что еще прекраснее, так это то, что я заметил, как соседи опять шли до нас докопаться. Но заприметив во дворе двух дубасящихся дыл, сделали вид, что просто проходит мимо. Мастер, я совсем забыл. Чтобы ты да что-то забыл? Бывает такое. Я каждый раз переоцениваю мыслительные процессы смертных и забываю об отсутствии у них понимания очевидного. Ну, давай, валяй. Как думаете, что случится, если я не сдержу клятву данную паучихи? Ну, коньки отбросишь. Чего ты от меня хочешь-то? Мы же с тобой не друзья и не союзники. Вы правда не думали, что при этом произойдет с вами? Вы хозяин Анклава, да еще и носитель моего эфира. М -м -м -м. Я полагаю, что со мной ничего не произойдет. И сейчас ты просто хочешь меня запугать. А сам напрягаюсь, но не показываю этого. Правда, не уверен, что Кости не замечает моего внутреннего тремора. Если я иногда чувствую его эмоции, то и он может. Это палка о двух концах. «О, мастер, не обольщайтесь! Боюсь, шанс, что вы отправитесь в великое забвение вместе со мной весьма велик!» «Шанс? То есть ты сам не знаешь?» «К удивлению, не знаю. Я никогда не нарушал клятв богам. К ним мы вообще почти никогда не прибегаем. Это, видите ли, метод неблагодарный. Даже не знаю, как это работает». Почему-то Вселенная запрещает высшим существам врать друг другу и нарушать обещания. Паскуда. Ого. Ты открыто скверно словишь? Иногда позволяю себе эту маленькую слабость. Ну так что? Академия? Уверен, вы достаточно глубокомысленны, чтобы понять, что я говорю правду. Знаешь, я рискну. Ладно, я понял. Без щедрых даров вы не согласитесь. Сечешь. Как насчет тысячи лет жизненных сил из моих личных запасов? Обойдусь. Анклавом я пользуюсь не так уж и часто. И это правда. После того, как я начал чувствовать зависимость от этой хрени, стал себя сильно ограничивать. Да и слова Альдавира хорошо запомнил. Чем дольше в Анклаве, тем быстрее сходишь с ума. Поэтому обустревать базу там я передумал. Как говорится, какой смысл в кольце всевластия, если ты голым? Расскажу вам страшный секрет. Очень страшный и очень важный. А, оставь себя, кота, в мешке. Да ладно вам, мастер. Секрет просто такой страшный, что я не могу намекнуть, о чем он. Вы же рисковый человек, попробуйте. Гарантирую, вы оцените. Воздержусь. А может, да ну, бред какой-то. По-любому расскажет, что наш мир — это анус дьявола. Или, как он там говорил, И что мне с этим секретом делать? В карман не положишь. Вот опять вы упустили такой шанс. А ведь узнав этот секрет, могли бы все изменить в один миг. Раз И история повернула совершенно в другое русло, вы стали бы одним из немногих посвященных не то что Варгона всей вселенной. Последний шанс, мастер. Соглашаетесь? Молчу секунду, вторую, третью. Нет. Я знал, что не согласитесь, поэтому и предложил. Обожаю рисковать по пустякам. Ох, как же я хорош! Ладно, вот вам предложение поскромнее. Каждый день вы сможете без усилий открывать одну секцию анклава. Любого уровня. Сейчас с вашими силами вы вскроете максимум секции шестого уровня. Уже неплохо. Надо подумать. В целом я лишь набиваю себе цену. Давно уже решил, что рисковать не стоит, и спасти этого Патрика все таки придется. Еще и Костя укрепил мои опасения в том, что его кончина может как-то навредить мне. Уж больно я повязан с Анклаум и контрактом с Костей. Черт его знает, как оно работает. Может, у меня душа там корчится где-нибудь в цепях, пока я хожу тут с Ионой бухаю. Сделки с чертями — они такие. «А еще слышал, у вас проблемы с финансами, поэтому...» Вы остаток сбережений тратите на алкоголь. Нет, я, конечно, вас понимаю. Для чего еще нужны деньги-то? Чему ты клонишь? Вы же в курсе, что по законам аббатства жалование платится в начале трудового месяца. Допустим. Предлагаешь мне где-то подработать? Боюсь, сотня другая золотых меня не устроит. Ну, это вы зря. От пяти до десяти тысяч золотых. Не ври. Таких жалований не бывает. За эти деньги можно месяц содержать армию ополченцев. «Ага, где-нибудь в болотах Мерунаса, может быть. В аббатстве содержание армии стоит в десятки, а то и сотни раз дороже. Так вот, вы опять перебиваете. Профессорская должность в аббатстве не просто одна из самых оплачиваемых в Аргоне, но и одна из самых престижных. Преподаватели набираются всего мира, и не абы среди кого». Аристократы, магистры, архивариусы, всякие геройчики не задумывались, почему директор пригласил Эльвинку. Целую Эйру с другого конца света. Что-то я по Примусу не заметил, что он важный. А зря. Его отец считается чуть ли не святым в этих краях. Он когда-то сразил трех высших утропиев и спас Сильвию от полного уничтожения. Правда, непонятно, как его непутёвый сынок дорвался до такой должности, но неважно. Так вот, у меня предложение. Я уверен, что место Эльвины в Академии сейчас свободно. Она пропала в последний момент, и сейчас директор рвет себе волосы из задницы, пытаясь найти замену, но не найдет. Так скоро, по крайней мере. Не стоит ли воспользоваться этим моментом? А, вот оно что. Хочешь, чтобы я опять передал тебе тело, И ты бы там всех впечатлил, открыл бы еще один разлом, по пути уничтожив весь мир? Увы, как бы мне этого не хотелось, не получится. Слишком много нужно сил. Уверен, найдутся еще желающие воспользоваться тем, что я слаб. А удобной точки сохранения у нас больше нет. Да и нельзя этим плетением пользоваться так часто. Знаете ли, я возвращаюсь в прошлое только в случае неминуемой смерти. потому что каждый раз новая история становится только хуже. Да-да, мастер, время тот еще шалунишка. Даже не сомневайтесь, что, вернувшись в прошлое, вы, можете исправить и что-то, но неминуемо испортите другое. Ага. Предположим, поверил. Но как я сдам профессорские экзамены? У меня нет ни знаний, ни геройского статуса. Ну, во-первых, у вас есть бриллиантовый перстень. Это дорогого стоит. И даже если его будет недостаточно, мы впечатлим их своей гениальностью, талантом, красотой и всепоглощающей скромностью. А во-вторых, мне же всегда с вами. Я подсказываю, а вы говорите. Лучшая шпаргалка всех времен и народов, делов-то Чешу затылок. Даже не знаю. Чем-то попахивает эта затея. Эх, ладно. Выбор у меня невелик. Деньги кончаются. а даже 10 тысяч золотых дадут мне как раз нужную неделю для открытия бизнеса. Тут либо я пользуюсь своей силой, ворую, убиваю, либо устраиваюсь на работу. Первый вариант я уже отмел. Нельзя гадить в собственном доме. Ищейки в обладстве замечательные. Я по-любому на чем-нибудь попадусь. Костя хрюкает. «Можно, конечно, грабануть святой банк!» Не отвечаю. Думаю. Долго так думаю. «Мастер, даже не думайте, я пошутил. Лучше, чем убивать друг друга, смертный умеет только трястись над своим золотом. Даже башку придется напрячься, чтобы проникнуть в место, где хранит сбережения вся элита Варгона». Вздыхаю. «Уймись, Дэн, уймись. Иди работай учителем». «А еще в этом банке хранится столько артефактов. Проклятые, святые, родовые». Древние, из Гурумхупа, и даже инопланетные, и из других миров. Ух, я бы там поковырялся. Даже как-то пытался, но... Не поверите, охранные чары Святого Банка десятой ступени. Тот, кто их наложил, существовал на этой планете до меня. Но куда-то пропал. Судя по остаткам планомерных искажений ой, простите, эфира, он нарушил какую-то клятву и был жестко наказан. Вздыхаю второй раз. А еще там страшные секреты, о которых даже я не догадываюсь. Манускрипты, древние свитки, секреты родов, поваренные книги. О, секреты эльфийских блюд. Да, и не только эльфийских. Представляете? Никто не знает про одиннадцать секретных трав и приправ для гоблинских куриных крылышек. В общем, туда не попасть. А может, все-таки... ДН. Ты только что сказал, что нельзя гадить там, где собрался жить. Какой тебе банк? Ты с ростовчиком Шапошем-то чуть не облажался. Нет, мастер. Все-таки... Даже не думайте. Если бы я был при полной Сирии, то и тогда вряд ли туда полез бы. Вы еще не поняли, что за мир такой варгон? Это проходной двор для богов. Он существует миллиарды лет, и не факт, что в одном измерении. Святой банк — необычный банк. Смертные считают его своим и пользуются лишь малой видимой его частью. Но правда в том, что этот банк скорее для таких сущностей, как я. Интересно, очень интересно. А еще интереснее. Почему Костя мне об этом рассказывает? Росток и инфа про банк подозрительно. Но, блин, как же интересно! Святой Матео банк с божественными плюшками. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наконец-то Бум побеждает Бо, выбивая ему по бубенцам контрольный. Под орочье забывание я ухожу в сторону Академии, никого не предупредив о своих планах. А, кстати, не заглянуть ли мне в этот банк по пути? Ну так, просто поглядеть.